Впрочем, туземки занимаются только плетением циновок, корзин до да тканьем материй, похожих на те, которые вырабатываются на Таите, и от этого рукоделия пальцы их не теряют изящной формы. Кроме того, красота танганцев не скрыта под европейским платьем. Ни отвратительные брюки, ни нелепые платья с волочащим саподолом еще не вошли в моду на этих островах. Мужчины носят только передник или набедренную повязку.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 их не сравнить с поддельными реками и искусственными морскими побережьями. Нужно быть каким-нибудь калистусом-менбаром, чтобы предпочитать жемчужину Тихого океана живым творением природы. Хотя Вовао не является обычной резиденцией танганского короля Георга I, у него имеется внуофа дворец, или, вернее сказать, красивый коттедж, в котором он временами живет.